Раден с мрачной и глубокой радостью смотрел на эти проявления буйных страстей молодого принца. Но изумлению иезуита не было меры, когда вдруг совершенно неожиданно буря стихла. Яра Джальма разом улеглась, как только он сообразил, что она была бесплодна. С конфуженной своей детской запальчивостью молодой принц опустил глаза. Но холодное спокойствие, пришедшее на смену его гневному увлечению, казалось еще опаснее его яростной вспышки. Отец мой, вы сегодня же должны свести меня с моими врагами! Принц, э, с какой целью? Что вы хотите делать? Я хочу убить презренных! Убить? Ага. вы, конечно, говорите несерьезно. Ферин же мне поможет. Но подумайте, ведь вы не на берегах Ганга, где врагов убивают, как тигра на охоте. С врагом честным сражаются, а изменников убивают, как бешеную собаку. Ах, принц, ах, принц! «Разве вы можете найти удовлетворение, уничтожая таких низких и злобных людей?» «Уничтожать злое и вредное – наш долг!» «И так, принц, месть?» змеением мстят, ее раздавливают» «Но, во всяком случае, здесь таким образом с врагами не разделываются» Надо принести жалобу Жалуются дети и женщины Мужчины убивают Ну да, ну да, на берега Ганга Но не здесь Здесь ваше дело Рассматривается обществом Его разбирают, производят суд И налагают наказание Ах. Если находят необходимым В моей обиде я Единственный судья и палач Умоляю вас принять «Послушайте меня, вы избежали козней ваших врагов, не так ли? Представьте себе, что вас спасла преданность той самой особой, которая выказывает вам такую материнскую нежность. Ну, а если эта женщина попросила бы вас пощадить тех, от кого она вас спасла, как вы поступите тогда?» Индус поник головой и молчал, воспользовавшись этим молчанием, иезуит продолжал. «Я мог бы сказать вам, принц, я знаю ваших врагов, но боясь, чтобы вы не сделали какой-нибудь гибельной неосторожности, я не назову их вам никогда». «Если уважаемая особа, любящая вас, как сына, найдет нужным и полезным, чтобы я открыл вам эти имена, клянусь, я это сделаю, но до той поры я молчу!» Джальма мрачно и гневно посмотрел на Родена. В эту минуту вошел Феринджи. «Какой-то человек принес вам письмо!» Он был у вас, но ему сказали, что вы здесь. Письмо от господина Аббата до Гринги. Принять это письмо! Конечно, если принц разрешит. Джальма кивнул головой, и Феринджи вышел. Вы извините, принц, я ждал сегодня очень важного письма. Оно запоздало, и я велел прислать его сюда, если его принесут в мое отсутствие.